Из такси, на котором ехала из аэропорта, она видела слово «Маккаскил» над бейсбольными полями детской лиги, на большом павильоне в деловом центре, на здании детского сада, на продовольственном складе в трущобной восточной части города, на рекламных щитах, заверяющих, что «Маккаскил» кормит. После полуденная жара нисколько не уступала боливийской. Лужайки выгорели почти до бела, деревья, казалось, готовы были сбросить листву за три месяца до срока. Но в офисе компании Джеймс Навар и партнеры благодаря кондиционерам было прохладно. Едва Пип открыла рот, как секретарша повела ее к большому, обшитому деревянными панелями кабинету, у двери которого стоял, поджидая посетительницу, мистер Навар. Седой, маленького роста, он явно был из тех мужчин, что скованно чувствует себя в немятой одежде. Боже ты мой, сказал он, глядя на Пип. Неужели вы и правда, ее дочь? Она пожала ему руку и проследовала за ним в кабинет. Секретарша принесла ей бутылку холодной воды и удалилась. Мистер Навар не спускал с нее глаз. Спасибо вам, сказала она, что согласились со мной встретиться. Спасибо вам, что приехали. У меня есть мамина фотографии, если вам интересно. «Разумеется, интересно. Да я и обязан поинтересоваться». Пип протянула ему телефон. Чтобы не выдавать местоположение, она выбрала вечерние снимки, сделанные внутри материнского домика. Разглядывая их, мистер Навар качал головой, словно был в замешательстве. На одной из стен его кабинета висели фотографии. Люди со среднезападными лицами в экзотически нестильной одежде и обстановке. Совсем другая Америка, чем она привыкла. Пип узнала Дэвида Лэрда, своего деда. Некоторые из ее вчерашних поисковых запросов были о нем. На гольф-каре с более молодым, но столь же мятым мистером Наваром. Он вернул ей телефон. Она жива? Жива. И где она? Не могу вам сообщить. Она не знает, что я здесь, и не была бы рада, если бы узнала. Она просто-напросто не хочет, чтобы ее совсем этим беспокоили. Мы бросили искать, сказал мистер Навар. В 90 девяностые ее отец не раз пытался ее найти. После его смерти я был обязан сделать еще одну попытку. Он до самого конца считал, что она жива. Я в этом сильно сомневался. Люди то и дело умирают. Что тут необычного? Но поскольку не было доказательств, что она умерла и не оставила наследников... Я не имел права ликвидировать фонд. «Значит, он, фонд, по-прежнему существует?» «А как же. Управление им сделало меня очень состоятельным человеком. У меня есть веские причины настаивать, чтобы вы сказали мне, где ваша мать. Ей не надо будет ничего делать, только расписаться в получении заказного письма. Она может и дальше ничего не делать, но ей следует знать, что она выгодоприобретатель». «Нет». Мне очень жаль. Сандрин, это не мое настоящее имя. Понимаю, кивнул мистер Навар. Я не хочу ничего менять. Я приехала ради одного. Попросить вас помочь мне кое в чем. Ага. Рискну высказать догадку. Вам нужны деньги. Даже не это. Деньги, впрочем, мне и правда нужны, но просьба у меня другая. Можно ее изложить? Я весь внимание. Я живу в Калифорнии, в Окленде. Там имеется дом, который банк забирает за долг по ипотечному кредиту. Владелец должен освободить его менее чем через две недели. Он хороший человек, банк хочет раздеть его до нитки. И вот я подумала. У фонда куча денег, и вы можете решать, куда их вкладывать. Впечатление у меня такое, что вам мало чем приходится заниматься, кроме как выписывать себе чеки на хорошие суммы. Но это не совсем...» «Деньги, большей частью, вложены в акции компании Маккаскил и должны там оставаться. Ну, какие великие труды могут у вас быть? А вы, что бы там ни было, свой миллион в год имеете?» «Откуда вам это известно?» «Известно». «Вы контактировали с бывшим мужем вашей матери. Это он вам рассказал?» «Возможно». «Сандрин, окажите мне большее доверие». Я все всё-таки его внучка». «Дэвида. Стало быть, я Лэрд, и я прошу вас о маленьком одолжении, которое лично вам ничего не будет стоить. Сумма по сравнению с размером фонда ничтожна. Я хочу, чтобы вы прямо сейчас выкупили дом моего друга, а затем назначили ему посильную арендную плату. Он не может много платить, так что это не будет очень выгодное вложение. Но ведь вы имеете право вкладывать деньги так, как сочтете нужным, правда же?» Мистер Навар свел пальцы обеих рук домиком. «Я, как управляющий, обязан вкладывать деньги разумно. Как минимум, мне понадобится письменное согласие вашей матери. Да, она вряд ли в обозримый период захочет оспаривать мои решения, но все же мне необходимо обезопасить себя на этот случай». «В уставе фонда что-нибудь говорится о наследовании?» «Да, есть такой пункт. Тогда давайте я подпишу». Я не могу сознательно позволить вам подписать вымышленным именем. Пусть даже я был бы склонен осуществить такое вложение». Пип нахмурилась. Она многое прокрутила в голове, пока летела с пересадкой Уичита, но об этом не подумала. «Если я вам сообщу свое настоящее имя, вы постарайтесь разыскать мою мать, даже если я попрошу вас этого не делать». «Давайте обсудим все не торопясь» сказал мистер Навар. «Попробуйте встать на мое место. Я верю, что Аннабелл жива, и вы ее дочь. Это крайне необычная ситуация, однако я верю, что вы говорите мне правду. Но, допустим, вы придете через месяц и попросите о новом вложении, для которого есть еще какая-нибудь причина. И где это кончится?» «Я так не поступлю». «Это вы сейчас так говорите, но аппетит приходит во время еды». Что ж, если он придет, мы возобновим этот разговор, но он не придет. Этот раз — первый и последний. Мистер Навар сделал крышу из пальцев более островерхой. Что произошло в этой семье, в вашей семье, я толком не знаю. Я никогда не понимал поступков вашей матери и ее отца. Но то, как он распорядился своей долей в Маккаскелл, породило дикое озлобление. Чтобы не усугублять налоговый удар, который он принял, оставляя ей четверть, ему пришлось большую часть остального разместить в благотворительных фондах. «Вам кажется, я получаю деньги ни за что, но продать достаточно акций, чтобы заплатить налог на наследуемое имущество, это были не пустяки». А братья Аннабелл получили, между тем, всего примерно по 80 миллионов реальных денег. Остальное в фондах, они их контролируют, но мало что с них имеет. И все это ради того, чтобы дочь, которая Дэвида ненавидела, получила кучу денег единовременно. Сказать, что я никогда этого не понимал, ничего не сказать. А сейчас вы не хотите даже, чтобы я ей сообщил об этих деньгах». «Да, выходит так», — подумала Пип. Все должны быть в заговоре, чья задача — ограждать мою мать от реальности. «Я постараюсь решить этот вопрос», — сказала она. «Но это должна быть я. Не хочу, чтобы она получила от вас заказное письмо. Если я соглашусь этим заняться, вы купите дом в Окленде?» «Что может меня к этому побудить?» «То, что я, наследница, об этом прошу». «Вы, значит, тоже сумасшедшая?» — Нет. — Вы могли бы поговорить с матерью и стать миллиардершей, но вместо этого вы просите меня приобрести дом у банка для некоего третьего лица. Это не бойфренд ваш, случайно? — Нет. Шизофреник 40 с лишним лет, живет на медикаментах. Мистер Навар покачал головой. — Вы не хотите искоренить малярию, не хотите оплачивать учебу неимущих в колледжах. Не хотите совершить частный космический полет? Вы даже не хотите стать кокаинисткой? Есть ощущение, что все Лерды и Маккаскилы от богатства сходят с катушек. Ну, примерно половина, я бы сказал. Это правда, что один мой дядя пытался купить баскетбольную команду НБА. Хуже того, он хотел, чтобы ее приобрел благотворительный фонд имени Дэвида М. Лерда младшего. Но тогда я не вижу, чтобы моя странность выходила за семейные рамки. «Послушайте меня», — мистер Навар выпрямился и посмотрел на Пип в упор. «Не думаю, что мне когда-нибудь придется перед вами отчитываться. Я старше, чем ваша мать, и люблю мясо с жирком. Предложение, которое вы сейчас услышите, я делаю не потому, что должен вам что-то, и не в порядке любезности. Вы...» Сообщайте мне свое подлинное имя и подписывайте согласие на покупку. Прямо отсюда вы направляетесь к семейному врачу Лердов и оставляете образец крови. Через 6 месяцев, если за это время я ничего от вас не услышу, я нанимаю детектива, чтобы найти вашу мать. Взамен обещаю, что фонд приобретет дом вашего друга. Я вам это, а вы мне вашу мать. Дом вы должны будете купить немедленно. Прямо сегодня-завтра. Самое позднее, в понедельник. «Вы согласны на мои условия? Вы получаете 6 месяцев на то, чтобы оповестить мать». Пип мысленно соизмерила свое желание помочь Дрейфусу со своим нежеланием затевать этот разговор с матерью. «В крайнем случае, — пришло ей в голову, — она может разговоры и не затевать». Мать не будет, когда мистер Навар ее найдет, знать наверняка, что найти ее помогла ему она. Мать может решить, что это вина Тома или Андреаса. Распишется в получении, сожжет письмо, не читая, и будет жить себе дальше, отрицая реальность. Меня зовут Пьюрити Тайлер. Когда она подписала согласие, Сдала у врача кровь из вены и вернулась на такси в аэропорт, было 4.30. Фюзеляжи самолетов мерцали сквозь струю выхлопов под неслабеющим солнцем, но что-то происходило с небом. В нем чувствовалось некое предвестие того, что бездонная синева скоро сменится более локальной серостью. Промежуточный рейс в Денвер задерживался на 45 минут. Завтра после полудня у нее была смена на работе, Но ей пришло в голову, что она могла бы пропустить сегодняшний вылет из Денвера и перебронироваться на утро. Перед расставанием с мистером Наваром она нагло попросила его возместить ей расходы на самолёты и такси. Поездка на данный момент не стоила ей ничего. С Томом она не могла повидаться, не сознаваясь, что прочла его мемуары. А что до Лейлы? Хотя Пип страшно хотелось получить от нее прощение. Ее беспокоило, что Лейла, может быть, по-прежнему видит в ней угрозу и не будет ей рада. С помощью телефона она принялась искать Синтию Аберант и нашла. Доцент ведет курс социальной антропологии. В мемуарах Тома его сестра была единственным безукоризненно добрым человеком, которого не в чем упрекнуть. Пип набрала её рабочий номер и застала ее. «С вами говорит...» «Пип Тайлер», — сказала она, — «вы поняли, кто я?» «Прошу прощения. Повторите еще раз ваше имя». «Пип Тайлер. Пьюрити Тайлер». Мертвая тишина сотового пространства. Потом голос Синти. «Вы дочь моего брата?» «Да. Мне хотелось бы с вами поговорить». «Вам с Томом надо, а не со мной?» «Я прямо сейчас вылетаю в Денвер». «Если бы у вас нашелся хотя бы час сегодня вечером, вы единственный с кем я могу говорить». После новой паузы Синтия согласилась. Полет в слишком маленьком самолете, маневрирующем, чтобы не попасть в грозу, избавил Пип от всякого желания передвигаться по воздуху впредь. Всю дорогу она ждала гибели. Но интересно, как быстро она потом, когда ехала к Синтии на такси, об этом забыла. Что-то было в ней общее с собаками, для которых смерть непредставима. Собаки и тут правы. Их не заботят тайны, которых в любом случае не разгадать. Синтия жила в отдельном доме в той же части города, что и муж Лейлы. Она открыла дверь, держа бокал красного вина. Полная женщина с длинными светлыми сидеющими волосами и приятным лицом. «Я, как видите, уже взяла старт», — сказала она, поднимая бокал. «Вы пьете вино?» Ее гостиная была научно-педагогическим вариантом гостиной Дрейфуса. Предметы искусства, книги и даже мебель выдавали левые симпатии. Пип села рядом со шкафчиком, на котором яркими красками в примитивистском духе были изображены латиноамериканские крестьяне. Синтия опустилась в кресло, хранившее вдавленный отпечаток ее обширного тела. «Итак, вы моя племянница», — сказала она. «А вы моя тетя. Так почему вы здесь, а не у моего брата?» Пип, сидя с бокалом вина, рассказала свою историю. Когда кончила, Синтия налила ей еще и заметила. «Мне всегда казалось, что Том носит в себе роман». «Он пишет об этом в мемуарах», — сказала Пип. «Он хотел стать писателем, но моя мама ему не позволила». Лицо ее тети посуровило. «У нее только это и было на уме — не позволять». «Вы ее не любили?» «Нет, вначале она мне понравилась, даже очень. Я хотела, чтобы у нас завязались отношения, но что-то в ней было труднодоступное. Она и сейчас такая же. Какая-то застенчивость в ней живет. Мне не понравилось, как она повела себя с моей мачехой. Правда, Клелия сама была не подарок, человек резких суждений, поэтому тут я даю вашей матери скидку. Но потом, это, вероятно, есть в мемуарах, плевок в лицо. Я была в комнате, видела, как это произошло. Том позднее мне объяснил, и в какой-то мере я поняла, я и сама не поклонница агробизнеса и капитала без намордника. Но я не могла отделаться от мысли, что Том совершил ошибку. Я подумала, эта женщина сумасшедшая. А потом годы и годы я почти с ним не виделась, а с ней не виделась совсем. Я растила свою собственную дочь. Но даже издали я чувствовала, что у них нездоровые отношения. Он был настолько ей верен, что я ничего не могла из него выводить, пока они были вместе. Даже потом он, по сути, никогда не отзывался о ней дурно. Я считала, он должен быть куда злее. Но в итоге у него все очень даже неплохо. Профессионал он выдающийся, а Лейла, ну, ее вы знаете. От Лейлы все без ума. Ему бы с самого начала такую жену. Согласна. Сразу видно, что она намного превосходит мою маму. Она просто чудо. Не понимаю, почему вы со мной говорите, а не с ней. Она, похоже, подумала, что я хочу забрать у нее Тома. Я бы об этом не беспокоилась. Мне кажется, они сейчас крепче спаяны, чем когда-либо. Синтия снова наполнила свой бокал. Так или иначе, вы у меня. Скажите еще раз, почему? Потому что я не знаю, как мне быть. «Просите у меня совета? Да, очень прошу. Он вам может не понравиться, Но дайте его мне все равно. «Я думаю, вам надлежит быть очень-очень рассерженной», — Пип кивнула. «Да, но это не так просто. Я чувствую, что предала Тома, прочитав его мемуары, а теперь я предаю мать тем, что за ее спиной поехала у Уичта и знаю то, что знаю». «Хм, извините, но это полная чушь». «Почему чушь?» «Когда Том мне про вас рассказал, я очень сильно на него разозлилась». «Вы бог знает сколько, не одну неделю жили у него, он знал, что вы его дочь, и вам не сказал. Вам не кажется, что вы имели право на эту информацию?» «Я думаю, он не хотел вторгаться в жизнь моей матери». «Вот. Ну что за дикая ерунда? Меня просто бешенство берет. С какой стати ему оберегать ее покой? Зачем идти на поводу у бывшей жены за ваш счет? Она забеременела и не поставила его в известность». Все эти годы скрывала от него, что растит дочь. Использовала его, использовала вас, чтобы продолжать свою бесконечную битву с ним. У него могла быть дочь, у вас мог быть отец, но она ему не позволила. С чего? Ну, с чего он взял, что в долгу перед ней? Да, полезные соображения. А с чего вы взяли, что в долгу перед ней? Со слов Тома я поняла, что все детство вы жили ниже черты бедности. «Ваша мать родила вас в своих эгоистических целях». «Нет, ну, это все чересчур», — возразила Пип. «Ведь вы, кажется, тоже одинокая мать». «Вынуждена. Отец Гретхен знал о ней, она знала о нем. Сейчас они общаются. Я сделала для Гретхен все, что могла. Ради нее я ушла из профсоюза и вернулась к преподаванию, чтобы она не страдала из-за моих личных предпочтений». «Какими личными предпочтениями ваша мать ради вас пожертвовала?» На глаза Пип навернулись слезы. Она любила меня? Ну, разумеется, я не сомневаюсь, что любила. Но судя по тому, что вы мне сами рассказали, у нее нет в жизни никого, кроме вас. Она сотворила вас, чтобы вы были тем, чем не может быть для нее больше никто. Ух, как меня злит этот эгоизм. Меня злит, что она феминистка из тех, что дискредитирует феминизм. «Мне хочется сию секунду отправиться к Тому и дать ему по морде. За потворство ее фантазиям. У нее был настоящий талант, и все пропало зря. Я не в силах понять, почему вы не сходите с ума от ярости». «Не могу объяснить. Она такая потерянная». «Ну, хорошо, хорошо. Я не могу заставить вас злиться, если вы не хотите. Но сделайте мне одолжение. Постарайтесь понять. Вы ничего этим людям не должны». Это они вам должны, и по-крупному. Ваша очередь теперь командовать. Если они окажут сопротивление, имеете полное право их разбомбить». Пип кивнула, но думала она о том, как ужасен мир с вечной идущей в нем борьбой за власть. «Секреты — власть. Деньги — власть. Когда в тебе нуждаются — власть. Власть, власть, власть». «Что это за устройство мира, когда все крутится вокруг борьбы за то, что делает тебя, если ты это имеешь, таким одиноким и подавленным?» Синтия приготовила простой ужин, открыла вторую бутылку и принялась рассуждать о своем видении мира. Концентрация капитала в руках немногих, рассчитанное разрушение веры в правительство, глобальный отказ от ответственности за изменение климата, Разочарование в Обаме. В ее словах попеременно звучали злость и отчаяние. Пип разделяла ее злость и не разделяла. Да, разумеется, выглядело несправедливым, что она, Пип, отправлена жить в дерьмовый мир, изготовленный ее родителями. Они ответственны за невозможные обстоятельства, в которых оказалась она лично. Они принадлежат к поколению, которое ничего не сделало с проблемой ядерного оружия и меньше чем ничего с проблемой глобального потепления. Ее вины во всем этом нет. И в то же время странное успокоение давало ей мысль, что пусть даже она нашла бы этически верный способ распорядиться миллиардом долларов и распорядилась им, дерьмовые траектории мира. Это бы не изменило. Она подумала о материнских медитациях, о ее стремлении сосредоточиться исключительно на духовном, на внутреннем. все таки Пип, к добру или к худу, была дочерью своей матери. Она продолжала думать о матери и после того, как легла в спальне Гретхен в ее кровать. Чего Синтия не могла знать, это какую улыбку Пип могла вызвать на лице матери. Какой чистой, мгновенной любовью освещалось ее лицо всякий раз, когда она видела Пип. Какой застенчивой была эта улыбка, как она выдавала беспокойство о том, что Пип, может быть, любит ее не так сильно, как она любит Пип. У ее матери было детское сердце. Прочитав мемуары Тома, Пип заподозрила, что она и по сей день не разлюбила его. Это мучительная сцена с плюшевым бычком. Пипа почетливо видел лицо матери, каким оно, вероятно, тогда было. Лицо полное дурацкой, детской надежды. У нее на кровати, когда она была ребенком, тоже жили мягкие игрушечные питомцы, целый небольшой зверинец. И они с матерью часами в них играли, говорили их голосами, придумывали им моральные дилеммы и разрешали их. Маленькая девочка и большая, сидеющая, чьи робкие взгляды искоса маленькая иногда ловила. Ее матери нужно было дарить любовь и получать ее. Вот почему она родила Пип. Так ли уж это чудовищно? Не было ли это скорее чудом инициативы и изобретательности?